в сдерживании Ренненкамфа, чтобы он не спешил на штурм Кёнигсберга, чтобы не торопился на выручку армии Самсонова. Разоблаченная офицерами штаба первой армии Мария Сорель нашла свой конец в прусских лесах, повешенное на суку ближайшего дерева. Повесили ее сами офицеры. Осталось разобраться и с Ренненкамфом. Место действия — это Гонрог. Время — март 1918 года. Ф.И. Смоковников. Из Мещан, города Витебска, копался на огороде возле одного из домишек на окраине города. Он был уже стар, незамечен в пьянстве, равнодушен к женщинам, и по всему было видно, что в огородных делах разбирается слабо.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 «Гражданин смоковников вы Рененкамф?» «Впервые слышу, какой еще там Рененен...» «Ну, пойдемте, хватит дурака валять!» Борово подобная личность желтой опасности была настолько выразительна. Его портреты столь часто мелькали на страницах газет, что отпираться было немыслимо. Рененкамф понимал, что большевики не простят ему 1905 года, когда он возглавлял карательные отряды в Сибири. Но он был, наверное, удивлен, что его судили за события августа 1914 года. «Ну-ка, расскажите, как вы предали армию Самсонова?» Царская власть не рассчиталась с ним.